Глава вторая. Для русалок перелеты мучительны. Лучший способ их пережить — спать. Став элементалем, я это прочувствовала и пожалела бедную маму. Каждую косточку моего тела словно опутывали невидимые якорные цепи, пытаясь утянуть меня вниз через пол самолета. Мы с мамой предположили, что сирены необъяснимым способом связаны с океаном и полет на высоте девяти километров над поверхностью Земли, это просто слишком далеко от воды. Слава богу, что я никогда не хотела стать астронавтом, я бы, наверное, через несколько минут после взлета просто умерла. Мы сошли с самолета, еле держась на ногах, и прямо у маленькой взлетной полосы аэропорта в Гданьске нас встретил один из водителей компании «Новок». Он нам представился, но я так устала, что немедленно забыла его имя. После возвращения на Землю нам с мамой стало намного легче, но, несмотря на то, что мы много часов провели в бессознательном состоянии, нам срочно надо было отоспаться. Мы устроились на заднем сидении лимузина, привалившись друг к другу. И так ехали всю дорогу до поместья. Я послала Антони смс чтобы сообщить, что мы прилетели, а он в ответ прислал «Сердечко и скоро увидимся». С любезной помощью работников поместья мы как-то добрались до своих комнат, и наши вещи тоже, но все прошло как в тумане. Следующим утром, когда я потянулась и открыла глаза, мне потребовалось целых пятнадцать секунд, чтобы сообразить, где я нахожусь. Нас поселили не в знакомых, ставших обжитыми за прошлый визит в Гданьск комнатах. Я оторвала голову от подушки и огляделась, изумленно моргая. Мне показалось, что я через какой-то космический туннель провалился в другую вселенную. Кровать была огромная, настоящий кинг-сайз. Никаких сдвинутых односпальных кроватей со щелкой между ними, как часто бывает в Европе. Мягкое постельное белье слегка пахло лавандой. Горка из четырех подушек, каждая почти вдвое длиннее стандартной, напоминала кучевое облако. На ослепительно-белых налочках и пододеяльнике был вышит логотип судоходной компании Новока. светло Светло-серые стены с белыми плинтусами и панелями выглядели свежепокрашенными. Напротив из ножья кровати у стены стояли два комода красного дерева. За открытыми двойными дверями виднелась обставленная плюшевой мебелью гостиная с развлекательным центром. Дополняли обстановку шкаф и стеллажи с книгами в ярких обложках по обе стороны от него — а на журнальном столике красовалась большая ваза с лилиями. Я слегка принюхалась, лилии оказались настоящими, живыми. Я взяла телефон и послала сообщение Антони. «Когда увидимся?» Тут раздался гудок, такой громкий, что я чуть не подскочила. Я скинула одеяло и, лихорадочно оглядываясь, принялась искать, откуда он идет. Наконец я увидела у входа в комнату... Панель с микрофоном нажала кнопку «Говорите», и гудение прекратилось. «Да, слушаю». «Мисс Макколи?» — спросила теплый женский голос с заметным польским акцентом, который я успела полюбить. «Да, это я. Надеюсь, я вас не разбудила». «Нет, я уже проснулась». Я зевнула. «Вот только-только». «Вы хорошо отдохнули?» «Вообще-то да». Я осознала, что проспала всю ночь без снов и не ворочаясь. Я прекрасно себя чувствую. Я замечательно, потому что у вас сегодня важный день, помните? Простите, а с кем я разговариваю? Поинтересовалась я, чувствуя угрызение совести. Наверняка меня вчера знакомили с этой женщиной, просто я ничего не запомнила. Марианна Суре, секретарь пани Круликовский. В голосе у нее не было ни капли насмешки, только профессионализм и доброжелательность. Марианну я вспомнила, потому как обменивалась с ней письмами с тех самых пор, как мы с мамой решили приехать в Польшу, а вот вторую, названную ею фамилию, я не узнала. И все же что-то в ней было знакомое. Я напрягла память. Круликовский. Где же я это слышала? Марианна терпеливо ждала, пока я подтвержу, что понимаю, о ком речь. Так что я тупо отозвалась. «Окей. Сейчас восемь утра. Через час автомобиль отвезет вас в офис в центре. Завтрак подадут в столовой. Я встречу вас с госпожой Мак-Оли в вестибюле в девять». «Хорошо». Тон у меня был уверенный, но я начала нервничать. Мне присылали подготовленную программу мероприятия, но у нас было столько дел в связи с переездом, что я в нее заглянула буквально одним глазом. «Эм, Марианна? Госпожа Суре?» «Можете называть меня Марианна, если хотите». «Спасибо. А меня, пожалуйста, называйте Тарга. А моя мать, кстати, ее можно назвать Майра, она все это знает?» Последовала долгая пауза. Марианна наверняка сейчас гадала, почему я сама не рассказала обо всем матери. Мне же присылали подробное и четкое письмо со всей нужной информацией и маршрутами». Я прослежу за тем, чтобы ее проинформировали. «Спасибо». Я прислонился лбом к стене возле панели и поморщилась. Впечатление на Марианну я явно произвела не лучшее. Наверняка она в сотый раз гадала, что такое нашло на Мартиниуша, когда он оставил свою компанию двум странноватым канаткам. И не могу сказать, чтобы я ее винила. «Не за что», — ответила Марианна. «Увидимся через час». Я хотела найти маму, просто убедиться, что она проснулась и действительно в курсе происходящего. Но когда выглянула за дверь, то оказалась в ошеломляющем длинном коридоре со множеством дверей. Искать маму было просто некогда. Я залезла в душ и, наконец, полностью проснулась. Настроение у меня поднялось. Открывалась новая глава в моей жизни, и Антони был где-то рядом. Когда я подумала, что скоро его увижу, чуть не затанцевала от радости прямо под душем. Я воображала, как бросаясь в его объятия и прижимаясь к его большому теплому телу, и по коже у меня бежали мурашки. Я трепетала от волнения не только из-за Антони, но и из-за всех недавних перемен в моей жизни, и в маминой тоже. Ей больше не надо каждый день ходить на ненавистную работу, и теперь она может распоряжаться артефактами Сибелин. Я оказалась в одном... В городе с мужчиной, в которого влюбилась несколько месяцев назад. Я и не надеялась, что наше воссоединение произойдет так быстро. Конечно, тогда никто не ожидал, что для моих подруг это лето тоже станет очень важным. Они обретут силу и станут элементалями, и их жизнь изменится так же сильно, как моя. А Солтфорд пострадает от серьезной природной катастрофы, нападения сверхъестественных сил, и моя школа обратится в руины, Ее уничтожит демон. Все это меня одновременно пугало, печалило и вдохновляло. Я выбралась из душа, торопливо вытерлась, и в одном из шкафчиков довольно просторной ванной нашла фен. Откопав в багаже щетку для волос, высушила волосы и собрала их в узел на макушке. Потом слегка накрасилась. Чего ожидать от офиса судоходной компании «Новока» я не представляла. Что это за офис? грязный, промышленный, стильный, современный или какой-то еще. Мариане явно не пришло в голову посоветовать мне, как одеться, так что я достала черные джинсы, любимые ботильоны на небольшом каблуке, серый шелковый топик и короткий черный пиджак. Самое приличное, что у меня было, не считая великолепного платья цвета морской волны, которое подарил Антони. Его я надевать не собиралась, так что придется обойтись джинсами. Еще раз, оглядев себя в зеркале, я вдела в уши небольшие серьги-колечки и, наконец, почувствовала, что готова встретиться со всем тем, что меня ждет. Особенно с Антони. Я скользнула глазами по экрану телефона, но мой вопрос он пока не ответил. Работает, наверное. Перед выходом я посмотрела в ярко-сине-зеленые глаза девушки в зеркале. Волосы, зачесанные наверх, Лицо открыто, изобразила уверенную улыбку, взяла сумочку и изготовилась отправиться на поиски столовой. Там я рассчитывала встретить маму. Прикрывая за собой дверь, я задумалась, не надо ли ее запереть, и не давали ли мне вчера ключ. И тут подошла мама: Доброе утро, милая! Ты прекрасно выглядишь. Я повернулась и поцеловала ее в щеку. И ты тоже? Мама выбрала черные брюки туфли — Оксфорды на плоской подошве, которые я ей насоветовала, светло-зеленую блузку и черный кардиган. Все наши вещи были только с маркетплейсов. Почти вся старая одежда сгинула в хаосе катастрофы. Волосы мама завязала в низкий хвост, краситься не стала. «Как спала?» — спросила я ее. «Как убитое бревно». Мама взяла меня под руку и повела в сторону лестницы. Во всяком случае, я надеялась, что лестница именно там. Я даже не знала, на каком мы этаже. По-моему, говорят, либо как убитая, либо как бревно, — с улыбкой заметила я. Ну и что ты занудствуешь? Чем тебе не нравится моя грамматика? Ты же теперь владелица собственной компании по подъему затонувших судов, а также выдающейся коллекции всяких вымыкших древностей, которые ты своими руками подняла, с Сибелин. По-моему, тебе пора повышать класс. Только не напоминай, — простонала мама. А ведь мы могли сейчас путешествовать по Эгейскому морю. Мы добрались до широкой лестницы, которую я точно раньше видела, и стали спускаться. Мама покосилась на меня. Еще есть время передумать. Уже к обеду мы могли бы избавиться от всех этих хлопот и лифчиков. Я с улыбкой посмотрела на маму. Мне с одной стороны было смешно, а с другой все это раздражало. Когда я сказала маме, что не хочу пока что уйти с ней в океан, она здорово разозлилась. Потом, когда мы унаследовали состояние Мартиниуша, особняк, компании и все то, что его семья с таким трудом создавала последние полтораста лет, она подуспокоилась, но все-таки не до конца. И окончательно ее гнев прошел только при виде разрушений в Солтфорде. Мама все-таки смягчилась, и мне не составило труда убедить ее перебраться в Польшу. Но, похоже, она до сих пор надеется, что я передумаю. В столовой аппетитно пахло едой. Салаты, колбаски, яйца, свежая выпечка — на выбор. Мы устроились завтракать, пытаясь тем временем понять, что нас сегодня ждет. Ты не помнишь, нас в прошлый раз знакомили с какой-нибудь Круликовский? — спросил я, отправив в рот немного яичницы и наколов на вилку кусочек тыквы. Мама кивнула. «Да, это та дама с низким голосом на приеме». Я хлопнула себя по лбу, вспомнив элегантную женщину в сером платье. «Точно. Финансовый директор. Как раз она-то и представила нам Мартинюша. «Ну да», — подтвердила мама. «Сейчас она, кажется, генеральный директор». Теперь я вспомнила. Совет директоров фирмы «Судоходная компания Новака» после смерти Мартиниуша назначил Ханну Круликовский временным директором до тех пор, пока не будет решено, кто займет место покойного президента и генерального директора на постоянной основе. Скорее всего, Мариана мне об этом писала, но я слишком невнимательно читал ее имейлы. E Очевидно, госпожу Круликовский и назначили всем руководить. Интересно, как сложились дела у Антони теперь, когда после смерти владельца в компании начались перестановки. «Надеюсь, хорошо. Он парень амбициозный и вроде бы очень способный. Но что я вообще знаю о требованиях к персоналу в фирме такого масштаба?» Оставалось надеяться, что какая-нибудь добрая душа отведет меня в сторонку и потихоньку расскажет, кто тут чем занимается. Подложечка у меня засосало от волнения. Я спешно прогнала это ощущение, сделав большой глоток апельсинового сока. «Теперь компания «Владею я»» но чего от меня ждут сотрудники? Проявят ли они враждебность? Может, они решили, что Мартини уж чокнутый старикашка, который перед смертью совсем двинулся умом? Скоро я это узнаю». Когда мы заканчивали завтрак, в столовую вошла женщина в униформе домашней прислуги Новиков и начала убирать со стола. «Доброе утро», — сказала она любезно. «Надеюсь, вы хорошо выспались». «Доброе утро», — У мамы сделалось напряженное лицо. «Серафина», — она улыбнулась. «Но все зовут меня Фина. Я и мой муж Адальберт обслуживаем этот дом, и живем мы тут же. Если вам что-то понадобится, обращайтесь к нам». Мы поблагодарили Фину и направились в вестибюль. Я так переживала, столько крутилось в голове тревожных мыслей, что меня слегка подташнивало, да и в животе было неспокойно. Нападение демона и прочее — Сверхъестественные штуки меня не пугали. Я даже приливную волну могла остановить. Но вот от предстоящей встречи с моими сотрудниками у меня подкашивались коленки. В вестибюле нас ждала женщина в брючном костюме с папкой в руках. Она негромко что-то говорила парню в синей униформе компании «Новака». Увидев нас, женщина оживилась. «А вот и вы!» Она тепло улыбнулась нам. В уголках ее глаз появились морщинки. Она мне сразу понравилась. Ну что, готова познакомиться с сотрудниками и осмотреть офис? Мы с мамой переглянулись. Она кивнула мне. Твой выход, милая. Я тут просто за компанию. Я откашлялась. Да вроде готова, насколько это возможно. Отлично. Марианна указала подбородком на парня, стоявшего рядом. Он невозмутимо улыбался, держа руки за спиной. «Это Адам Круликовский. Вы с ним вчера познакомились». Мы с мамой вежливо улыбнулись человеку, которого абсолютно не помнили, но, скорее всего, именно он вчера встречал нас в аэропорту. «Здравствуйте!» и «Еще раз», — сказала я смущенно. «Мы обменялись рукопожатиями. Если вам куда-то надо, сразу обращайтесь ко мне в любое время дня и ночи». «Это очень любезно с вашей стороны», — отозвалась я. Но у нас есть водительские права, а тут, к счастью, ездят по той же стороне дороги, что и в Канаде. Как только мы устроимся, подумаем о покупке собственных машин. Не уверена, что нам понадобится водитель. Да, господин Новак тоже любил иногда ездить сам. Немедленно отозвался Адам. В гараже у него небольшая коллекция автомобилей. Можете брать любой, они теперь ваши. Мы с мамой опять приглянулись и она в полголоса произнесла. «Не знаю, почему нас до сих пор это удивляет. Частный самолет, личный шофер, особняк на берегу. Свой автопарк как раз сюда вписывается. И у него есть одна тачка — «Форт Мустанг Шелби 1969 года», к которому я неравнодушен, произнес Адам с энтузиазмом. «Может, я как-нибудь вас на нем покатаю?» Я успела заметить предупреждающий взгляд — который Марианна бросила Адаму. У парня сразу сделался виноватый вид. «А давайте, будет интересно», — сказала я, и он улыбнулся. «Я не знаю, что такое Шелби, но форт американская марка. Наверняка вести ее в Европу стоило кучу денег». «Наверняка», — сказал Адам, и мы направились к длинному черному автомобилю. Нас с мамой устроили на заднем сидении, а Марианна села лицом к нам. «Ваша фамилия Круликовский. вы не родственник Ханны?» поинтересовалась мама, глянув на Адама. Молодой человек залился краской, а Мрянна слегка улыбнулась маминому любопытству. «Да, мэм, она моя мать». «Здорово, но зовите меня Майра». «Да, мэм, то есть Майра». Адам закрыл дверь, обошел машину и сел на место водителя. Мы отъехали от особняка. Мариана пристегнулась, а потом раскрыла лежавшую у нее на коленях папку. «Предлагаю по пути еще раз обсудить план сегодняшних мероприятий», — сказала она. «У вас в городе случилась катастрофа, а потом вы готовились к переезду и организовывали школьное обучение. Наверняка времени изучать мои письма вам было недостаточно». Мы с мамой ошарашенно переглянулись. Марианна, похоже, предвидела, в каком состоянии мы приедем, и избавил нас от неловкой ситуации. «Слушай, она все понимает», — театральным шепотом произнесла я. Мне хотелось, чтобы Марианна знала, насколько ей благодарна. «И я же профессионал», — усмехнулась Марианна. Мы выехали на широкое скоростное шоссе и направились к Гданьску. За окнами виднелось море, а силуэт города с его квадратными башнями быстро приближался. «Первый по плану у вас встреча с госпожой Круликовской». Ей нужно с вами кое-что обговорить. Да и познакомиться лично ей тоже не терпится. После встречи вам надо будет подписать кое-какие бумаги. Марианна глянула на нас поверх очков. Боюсь, вам придется привыкнуть к подобным обязанностям. По крайней мере, в ближайшее время исполнять их придется часто. Потом госпожа Крулюковский представит вас совету директоров. С кем-то из них вы успели познакомиться в прошлый визит, но есть и новые лица... «Кое-кого перевели на новые должности, так что нужно вас ввести в курс дела». «А Антони Баранок там будет?» — спросила я. Марианна, понимающе, улыбнулась. «Ах да, он же по просьбе Мартиниуша вас сопровождал в прошлый ваш визит, так? Пока ваша мать занималась подъемом грузов с Сибелин». «Да, верно». Я прикусила язык, чтобы не ляпнуть что-нибудь слишком личное. «Я так понимаю, вы успели подружиться?» — продолжила Марианна. — Тогда вам приятно будет узнать, что Анты не повысили. Теперь он работает в отделе международного развития. — Вот и молодец, — сказала мама негромко, а потом коснулась моего плеча и жестом показала за окно. — Мы как раз свернулись с шоссе и направились в старый город. Здесь улицы были вымощены булыжником. Я высунулась в окно машины и, задрав голову, принялась рассматривать, высокие узкие дома разных оттенков зеленого, синего и оранжевого. «Я думала, офис в гавани», — сказала я. Марианна улыбнулась. Первая контора судоходной компании «Новока» и правда находилась возле порта. Но когда мы начали расширяться и открывать новые отделения в Европе, штаб-квартира переехала в центр города. Мы подъехали к зданию из красного кирпича и слегка замедлили ход возле гаража, дверь которого уже начала открываться. И на воротах, и на входной двери в здании поблескивал логотип компании, тот, что с русалкой, а не старый с кораблем. Красно-кирпичные стены и белые оконные рамы напомнили мне особняк новиков. Машина съехала по короткому пандусу в небольшой темный гараж. Пока Адам въезжал на парковочное место с надписью «Зарезервировано», мы отстегнули ремни. «Все готовы?» бодро поинтересовалась Марианна. «Это серьезный момент и для нас, и для вас. Судоходная компания «Новака» теперь принадлежит вам. Вы последние «Новаки» и ваша связь с компанией на всю жизнь». Я не знала, что тут сказать. Отрицать, что мы «Новаки», было бесполезно. Мы уже пробовали, но нас все равно вынудили заявить свои права на наследство. Если бы мы его не приняли... Все, ради чего работали Мартиниуш и его предки, перешло бы государству. Мартиниуш бы в гробу перевернулся. Но сложившаяся ситуация все равно беспокоила нас с мамой с того самого дня, как мы на глазах у не подписали на нашей маленькой кухоньке бумаги о вступлении в наследство. Я улыбнулась и потянулась к дверной ручке, но не успел ее открыть. Как раз в этот момент Адам открыл дверь и подал мне руку. И только когда мы уже шли к большому серебристому лифту, я заметила, что мама сильно побледнела. Вид у нее был такой, будто ее сейчас и вырвет.